десять. Если удача в жизни зависит от того, под какой звездой был рожден человек, то Августу досталась самая мелкая и неприметная. Убедившись в том, что человек все еще жив, конь фыркнул и отправился по своим лошадиным делам. Его не волновало то, что Август рассчитывал добраться до особняка с его помощью. Возможно, кто-то еще нуждался в нем, а значит, ему следовало торопиться. С угасающей надеждой Август наблюдал за тем, как конь скачет через поле нарциссов. Возможно, он отправился за телегой, чтобы забрать его и отвезти с комфортом. Август улыбнулся от собственной нелепой мысли. Падение в воду и угроза смерти отрезвили сознание. Надо было что-то делать дальше, тем более путей к отступлению не было. Было неясно, в какой момент Август решил, что ему удастся преодолеть мост и почему он решил бежать к нему. а не вернуться в поместье семьи Бруксов. Так стоило поступить изначально, сейчас Август был уверен в этом наверняка. Возможно, у него получится найти способ покинуть остров вместе со всеми жителями. Тем более Норман или Джонатан должны знать об этом месте гораздо больше него. Август обязательно их убедит в том, что нужно уезжать отсюда сразу. Так будет лучше для всех и, главное, для Оливии. Интересно, как девочка себя чувствует? Сквозь плотные тучи тускло светила луна. Идти по берегу оказалось трудно, ботинки утопали в грязи и с раздражающим чваканьем выскакивали из нее. Можно было подняться к мосту, но это требовало слишком много времени. Лучшим решением было последовать за конем, через поле нарциссов. Подъем был проще, да и земля под цветами была надежней. Сильный запах нарциссов ударил в нос, как только август приблизился к поляне. с каждым шагом аромат усиливался превращаясь из настойчивого и приторного в душный и тошнотворный. закружилась голова подойдя ближе августа заметил что от цветов исходит слабое свечение устремленное тонкими нитями к грозовым тучам свечение имело белый оттенок создавая иллюзию свечного воска который растекался вопреки законам физики август протянул руку к бутону задев пальцем одну из нитей Он ее оборвал, позволив плавно продолжить движение вверх. Похожий эффект он наблюдал при добавлении эфирного масла в воду. Таким же способом масло собиралось на поверхности воды. Часть свечения осталась на руке. Август растер ее пальцами и поднес к лицу. В нос ударил едкий запах. Желудок подскочил к горлу, но Август сдержал рвотный позыв. Идти требовалось быстро, избегая остановок. Дышать следовало нечасто. В ином случае была угроза свалиться без чувств в этом поле. Капли света, именно так Август описал то, что видел, оставались на одежде и мгновенно гасли. Вопреки ожиданию, шел он легко. Аромат цветов, наполняя легкие, даровал телу необычную воздушность. Руки и ноги, казалось, ничего не весили, а боль, мучившая тело, со временем забылась. Блаженство длилось недолго. Нет, эффект от цветов никуда не делся. Он лишь усилился, вслед за чем в поле стали появляться фигуры шепчущихся людей, имеющих схожее с цветами свечения. Август это больше завораживало, чем пугало. Он проходил сквозь их бесформенные тела, оставляя на себе угасающие частицы. Они не обращали на него никакого внимания, только неразборчиво шептались. Ноги вязли в размытые от дождя почве и путались в траве и цветах. Август этого не замечал. В собственных мыслях он парил сквозь цветочный лук, внимательно изучая мир, приоткрывший для него призрачную тайну. Впервые за долгое время он точно понимал, что не спит. Притупив ощущение утомленного болезненного тела, аромат обнажил все пять чувств, которые впитывали и пропускали сквозь себя окружение. Оно увлекало и затмевало все прочее. Уже было неважно, куда идти и что делать. На вершине холма Август остановился. Огромный валун привлек внимание. Он был единственным предметом, который сохранил привычную серость мира прошлого, без магии и ярких красок. При изучении стало понятно, что камень установили здесь намеренно, сперва придав ему устойчивую форму. Немало трудов создатель посвятил и тому, чтобы аккуратно высечь на камне несколько слов. «Путь, что уготован мне, закончится в тот миг». «Когда не окажусь на дне, а перестану я идти». Олин Кимбл Призрачные фигуры окружали Августа, продолжая шептаться. Теперь их голоса звучали, словно слаженный хор. Вместе с тем свечение меняло свой оттенок. От белого оно сперва перешло к желтому, а потом темнее и окрасилось в красный. При этом само свечение прекратилось, забрав вместе с собой светящихся духов. Остался только оттенок красной тягучей жидкости на цветах. Свет исчез. Исчезла и магия, а потому нити вновь тянулись вниз, как и написано природой. Последним стал тот дурманищий эффект, подаривший легкость телу. Он пропал, вернув прежнюю боль. Однако теперь она стала во сто крат сильнее. В голову вернулись мысли, каждая новая хуже предыдущей. Август стоял в поле, окружённый нарциссами. Запах душил. Но пока был шанс. Стоило сорвать с собой несколько цветков, чтобы понять, что с ними не так. Почему их запах столь ядовит для города? Август наклонился к ним и замер, не поверив в то, что увидел. Не было пелены, которая ранее мешала. Теперь он точно понимал, что светилось на цветах, что он растирал на своих пальцах и что за аромат он вдыхал. На лепестках маленькими каплями собиралась кровь. Ошибки быть не могло. Кровь была и на ботинках, и на штанах, и на руках. Август сорвал цветок, на стебле проступила кровь, точно так же, как если бы он уколол палец. Кровь была на каждом цветке, они источали ее, смешивая собственным запахом. Едва не упав от головокружения, Август подчеркнул землю и растер ее в ладонях. Она окрасилась красным. Он мог бы списать все на уникальное природное явление, красную глину или еще какой-либо необъяснимый факт. Но он знал, как пахнет кровь, и ошибиться не мог, пусть его сознание переживало не лучшее время. Вторая половина пути оказалась быстрее. Неожиданное открытие наполнило тело энергией. Так случалось каждый раз еще во время обучения. Август мог не спать ночами и полностью игнорировать все приемы пищи. посвящая себя изучению совершенно новых вещей. Сама идея питала его и заставляла двигаться вперед. В голове родилась новая версия, и профессиональная интуиция подсказывала Августу, что она верна. Но в то же время породила в голове главный вопрос. Вопрос, на который невозможно было найти ответ. А откуда появилась кровь?»